Глава 31 Тело накрыли белой скатертью, и оно, как привидение, выделялось в темноте. Я нервничала. Кончики пальцев покалывало, и я почёсывала их об джинсы. Неисследованная часть подвала всё ещё требовала внимания, и туда ушли двое вампиров и чернов, предварительно бросив жребий. Жизнь вряд ли была настолько несправедлива, чтобы подбросить нам ещё парочку вампиров. Но Стас запротестовал и остался здесь. Мёртвый вампир беспокоил его меньше. Вместе со скатертью нам принесли стратегический запас фонариков, и Стас выстроил их вдоль стены, как свечи, включая по одному. Постепенно коридор залил призрачный свет. Удостоверившись, что криков ужаса не будет, я оставила Стаса караулить труп и поднялась наверх. С начальником охраны я успела поговорить. Вампиры он не опознал, хотя сделать это было затруднительно после выстрела в лицо. Зачем он это сделал? Не понимаю. Если бы я оказалась в патовой ситуации, предпочла бы перестрелку. Если всё равно умирать, почему не прихватить врагов с собой? Теперь мне предстояло решить, что дальше. «Сразу сунуть голову в пасть Эмилю или начать с допроса хозяина клуба?» «Эмиль всегда успеется». Я заглянула в приёмную на втором этаже и поинтересовалась у секретаря, где владелец. «Павел Павлович, он скоро будет. В банк поехал». «Звоните ему. Вызывайте обратно». «Какие-то проблемы?» — осторожно спросила девушка. Слёту я не смогла определить, вампир Шана или нет. С молодыми такое случается. В ответ я только покачала головой, не собираясь ничего объяснять и вышла обратно в коридор. Там я достала телефон и долго смотрела на номер Эмиля, обливаясь потом. С похолодевшим сердцем я нажала кнопку вызова. Представляю, что меня ждёт. Но, чему быть, того не миновать. Да. Резко ответил Эмиль, словно догадался, что звонок ничего хорошего не сулит. «Плохие новости». Я сглотнула и прикрыла глаза, ожидая бурю. «У нас ещё один». «Ещё одно нападение?» «Нет, это вампир. Он сам». «Я могу надеяться, что он именно тот, которого мы искали». «Ещё не знаю». «Рассказывай» коротко приказал Эмиль. Именно приказал. Это была не просьба. Бывший внимательно выслушал, не перебивая. «Я сейчас приеду». «Только не это». Я уже представила, как он поцапается со всеми, включая меня, и мне стало дурно. Но он должен увидеть труп, вдруг они знакомы. Возможно, придется общаться с официальными властями, так что Эмиль может пригодиться. Хорошо. — ответила я. — Буду ждать. Я сжала трубку в руках, задумчиво глядя в пол. Где же я ошиблась, что сейчас меня мучает чувство вины? В коридоре появился Александр, и я отвлеклась от мыслей. — Подвал смотрели Всё в порядке. — Сейчас мэр приедет, — перебила я. — Блин, твою налево! — растерялся он. «Зачем ты его вызвала?» Я не выдержала и захихикала. Вампир прищурился, интересуясь, что я нашла тут смешного. «Я не могу его вызвать. Он мэр. Ты как себе это представляешь?» «А я слышал, он тебе чем-то обязан. И еще что вы женаты». «Откуда слышал?» — поинтересовалась я. «Всякое, — говорят». Он с любопытством смотрел на меня. Ждал, что я подтвержу или опровергну слухи. Но я только покачала головой. Не люблю, когда любопытство удовлетворяют за мой счёт. К чёрту! Где там твой вампирский директор? Павел Павлович нарисовался в рекордные сроки. То ли успел съездить в банк по делам, то ли его завернули с дороги. Он выглядел встревоженным но не терял лица. Наверное, ещё не знал, что стряслось. Мы дожидались его в кабинете, хотя секретарша протестовала, но скисла под взглядом начальника охраны. Когда директор вошёл, то взглянул на меня без прежней любезности. Я поднялась на ноги, и Александр последовал моему примеру. Павел Павлович взглянул на мою мрачную морду, на начальника охраны, который выглядел так, словно собирался принести соболезнование, и спросил. «В чём дело?» «Катастрофа!» — глубоко вдохнул Александр. «Ты присядь!» — разговор долгий. Тот не хотел присаживаться и тянуть волынку. Густые брови сошлись у переносицы. В голосе прорезалась повелительная резкость, и он крикнул. «Ну! Говори!» На меня это не произвело впечатления. Я привыкла к царственным воплям Эмиля, и ему владелец фантомов в не годился. «У вас в подвале труп», — сообщила я. «На этом удача заканчивается, потому что мэр уже едет сюда». Тот быстро взял себя в руки и избавил тон. «Полицию вызывали?» «Нет». «Хорошо. Пока не надо. Я должен увидеть тело». Сказал он это таким тоном, будто не верил на слово. александру укорезненно цокнул языком. «Я пожала плечами». В мои планы входила и очная ставка с телом. Вдруг владелец фантома сможет его опознать. Павел Павлович оказался вампиром неробкого десятка. Согласился спуститься, не настаивая на дополнительной охране. Перед дверью в полуподвал я с удивлением встретила Никиту. «О, Яна!» — обрадовался он. «Мы уже заволновались, куда вы пропали?» «Мы пропали?» — не поняла я. «Ты со Стасом». «Чернов побежал наверху вас искать, а я тут жду». «Стаса, нет?» — переспросила я. «Я же велела ему сидеть рядом с трупом». Никита пожал плечами. «Мы закончили с подвалом, и когда шли обратно, рядом с телом его не было. Я решил, что вы вместе ушли». «Наверное, в сортире где-нибудь сидит», — нервно хихикнул Никита. «Хватит» оборвала я. «Я хотя бы маму не звал». «Мы идём или нет?» Павел Павлович начал раздражаться. «Побудь здесь», — попросила я Никиту и, толкнув дверь, повела вампиров вниз. Перед тем, как спуститься, хозяин фантома брезгливо прикрывался надушенным рукавом. «Да», — укоризненно согласилась я, — «вонище редкое» конце концов, сам запустил здание. Нечего теперь брезговать». У подножия лестницы мы включили фонари. «Идти недалеко». Из-за поворота уже выбивался свет. Мы свернули, и я различила у стены длинное тело, прикрытое скатертью. «Оно?» — спросил Павел Павлович. «Я подумала, он струхнул и решил удостовериться в наличии трупа издалека» но тот уверенно отстранил меня и подошёл к телу. Я определённо зауважала мужика, когда он приподнял край просто и смело взглянул на мертвеца. Когда он обернулся, в глазах стоял ледяной холод. «Это что, шутка?» — раздражённо спросил он. «А что смешного?» — огрызнулась я. Вместо ответа Павел Павлович рывком сорвал скатерть и швырнул в Александра. «Я не понимаю. Как ты оказался в этом замешан?» — заорал он. «Что здесь происходит?» Я сделала несколько шагов и примерзла к полу. Взгляд остановился на трупе. Вернее, трупа не было. Вместо него под простынёй лежал Стас. После того, как, призвав на помощь огромный запас матерных слов, Александр сумел убедить начальника, что труп был, и он лично его видел. Подвал срочно закрыли и оцепили охраной по периметру. Павел Павлович, пряча глаза, извинился за сцену и попытался загладить вину срочно предоставленным кабинетом, аптечкой и лично помогал тащить Стаса наверх. Мы уложили пострадавшего на диван. Ни укусов, ни травм. Похоже на глубокий обморок. Чернов безрезультативно надавал ему пощечин. В конце концов, под нос Тасу сунули флакончик с нашатырем, и он начал подавать слабые признаки жизни. Затаив дыхание, мы наблюдали, как он приходит в себя.